В жаркие месяцы, летом, они изнемогали от жары В течение трех-пяти суток, не получая питьевой воды Бывший командир роты вермахта Вингель Часть которого несла охрану в составе 783-го батальона В лагере в городе Умани Показал, что военнопленные размещались главным образом Под открытым небом Комендант лагеря капитан Бек Маккер морил военнопленных голодом. Их беспощадно избивали, часто до смерти. Ежедневно в лагере умирало 60-70 человек. Западногерманский германский историк Себастьян Хафнер в своих заметках о Гитлере пишет, что в мае 1944 года из 5,16 миллиона советских солдат взятых в плен с момента нападения гитлеровской Германии на СССР, оставались в живых лишь 1 миллион 871 тысяча человек. 473 тысячи считались подвергнутыми экзекуции и 67 тысяч бежавшими. Остаток почти 3 миллиона человек, находившихся в лагерях для военнопленных, в своем большинстве погибли от голода. Здесь приходит к выводу Хафнер, Старается грань между гитлеровскими военными преступлениями и массовыми убийствами. Солдаты и офицеры немецкого вермахта чувствовали себя сопричастными к этим беспримерным в истории человечества преступлениям. Поэтому они ожидали возмездия за свои злодеяния. Нацистская пропаганда, в свою очередь, не жалела красок для описания ужасов, якобы ожидающих немецких солдат в плену. Паулюс и другие генералы вермахта тоже ожидали некой экзекуционной команды, которая рассчитается с ними по принципу око за око. Но все сложилось иначе. Паулюс и его коллеги очутились в советском плену, где действовали другие законы. Выполнялись неукоснительно нормы международных соглашений определившие отношение к военнопленным, осуществлялись принципы гуманности. Они сначала не верили, что останутся живы, потом убедились в этом, стали присматриваться, размышлять, делать выводы. Эта эволюция у наиболее мыслящих военнопленных, как и у Паулюса, началась в Суздале. В лагере Паулюс вел строго регламентированный образ жизни – Утренняя зарядка, прогулки в одиночестве, несколько часов работы в небольшом фруктовом саду, окружавшем двухэтажный дом, где жили генералы. Сейчас этого дома нет, его снесли. Беседы с генералами и своим адъютантом Адамом, наиболее близким ему человеком. Много времени проводил Павлюс за чтением. По его просьбе ему достали капитал Маркса на немецком и французском языках. Он долгие часы занимался тем, что переводил гениальное творение Маркса с французского на немецкий язык, а затем сверял сделанный им перевод с немецким оригиналом и радовался, когда достигалось совпадение текстов или когда его перевод приближался к оригиналу. Но «Капитал» интересовал Фельдмаршала не только как материал для перевода, он тщательно его изучал. В апреле или начале мая, помнится, он попросил достать ему также диалектику природы и антидюринг Энгельса, уже на немецком языке. А однажды попросил указать ему ленинские работы, в которых приводится оценка Клаузевица. Хорошо запомнилась одна беседа с фельдмаршалом в его комнате вечером в конце мая 1943 года странно сказал Паулюс, что я, немец, впервые читаю труды великих немцев Маркса и Энгельса именно в русском плену, и, помолчав, добавил, а может быть именно в этом и есть глубокий и символический смысл? Потом он долго и подробно расспрашивал о том, как изучают коммунистическую теорию в высших учебных заведениях нашей страны, знают ли немецких философов и классиков литературы, особенно интересовался Лессингом. В отличие от многих своих коллег, Паулюс был широко образованным человеком. Помню, как фельдмаршал удивил видного советского ученого Кирхенштейна, который был тогда заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР и председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. Он встретился с Паулюсом, будучи проездом в Суздале.